Слушайте, слушайте, слушайте, говорит каталобют первый министр при дворе короля Флористана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно-счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь. Принцесса Аврора! В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура! Ура! Ура! Невероятно нанести такое оскорбление мне, мне фей Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей-волшебниц, всех кроме меня. Король будет страшно наказан. А -а -а! Вон, вон летит она мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу! Не грози мне, коробос. я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни, Puhdi, посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте, экипаж, едем в замок. Чую, вижу, там уже в разгаре веселье, но ничего, ненадолго. Дорогие гости, милостивые волшебницы, Прекрасные дамы, почтенные господа! Прошу внимания! Сейчас сюда пожалует их величество, Король и королева, Со своей новорожденной дочерью, Принцессой Авроры! Естественно, ее принесут в колыбельки. Они идут! Внимание! Внимание! И взгляните, как мила принцесса, чудный, чудный ребенок. Ах, как очаровательно! Привет, очаровательно. Милая малютка, поздравляю, ваше величество. Поздравляю. Благодарю, поздравляю. благодарю, господа, тронут, тронут. Прошу, проходите, проходите, благодарю. Каталобют, где же волшебницы? Я не вижу ни одной. О, вот и феи. Идут, идут, смотрите. Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день! Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно. Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно. Фея-канарейка, фея-виолант, фея-крошка, фея-кандит, фея-флор-де-фаин, а фея-сирени? Вот и она! комплект, Ваше Величество. Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас. Мои милые подруги, феи сказочного королевства, пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится. Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете. Пусть у нее будет нежное и доброе сердце. Пусть растет она веселой, скромной и милосердной. А теперь... Скажу и я. Я пожелаю принцессе Авроре... Что такое? Вы слышите? Кто-то приехал. Подъехал экипаж. Кто это? Чи? Каталабют. Узнаете, ну, в чем там дело. Кто смеет так шуметь? Бегу, Ваше Величество. Ваше Величество, там... Там... Старуха. Какая старуха? Старуха... в. О, волшебница! О, горе мне! Я не пригласил ее! Какое несчастье! Как ее имя? ну К ну Карабос! Я погиб! Карабос! <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> да! Карабос! Милостивая, госпожа Фея, милостивая, моя госпожа... Драч, драч, мерзкий, противный каталобютишка. Эй, слуги, хватайте его. Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные, длинные волосы. А я вам помогу. Да, что вы делаете? Пощадите. За что? За что? Прочь, с дороги, слуги мои, разгоните всю эту мелочь, окружите Колыбель. колыбей. Пришел и мой час. Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар, да ты вырастешь. Красивой и счастливой, но вот придет день, и тебе исполнится шестнадцать лет, и в этот день ты уколешь палец а веретено, и ты заснешь, заснешь навеки. Да, ты умрешь, умрешь, умрешь. Остановись, коробос Рано тебе торжествовать Ты, опять ты, О, проклятие Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным Но исправить зло в моих силах Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет. нет. Уколов руку, принцесса заснёт глубоким сном и будет спать целых сто лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит её. приказ! Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме и прялки!» «Я сказал!» И сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно, у них нет ни иголок, ни веретёнок. А у меня есть прелестные новенькие острые-острые веретёнцы, Хорошенькая величонца. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Ха -ха -ха -ха. Я умна, я могущественно. В замок, в замок час настал. эти последние гирлянды вот сюда и сюда А <с peaks> боже, с тех пор как это отвратительное старушенция Вырвало у меня все волосы, я все время хожу с насморком, ужасный, зямцет голова. Боже мой, ну где же цветы, кружева? Ах эти налогники служанки одно горе, кружится, вертится, благо музыканты пришли, а работа стоит. Нет. Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Котолебьют, все готово. Принцы прибыли. Четыре, ваши. Все сватываются. Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей. Я высочество, принцесса Аврора. О, как мило. Как Прелесть. Дочь моя. Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет Музыканты, танец для принцессы Ваше Высочество. Принцесса, позвольте. Разрешите? Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди. Принцесса, принцесса, мы у ваших ног. Взгляните, одно ваше слово. Выбирайте. Нет, нет, нет, нет. Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне, и я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем! Всем! Всем! А что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички. Да, это деточка так. Веретенца, красавица, веретенце. Какой забавное! Дай, дай мне, я буду танцевать с ним. Он О, Мишак, что же делать? Мишак, Амрора! Дочь моя, брось, это ты брось! <laughs> Дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне. Ах, как кружится голова, кружится, кружится. Häntä, Умерла! äiti, Боже! Дитя Босс, а -а -а -а! Так это ты? А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла! Мое предсказание сбылось! Плачьте, плачьте, деньга, плачьте! Дитя мое! дитя. Так должно было случиться, и так случилось. Но это не смерть, это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней, вы еще встретитесь. Я погружу всех вас в такой же сон. И через сто лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие. и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист, Переплетайтесь ветвями, Превращайте королевский парк В непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь До срока не пройдет в замок, Не увидит принцессы. Сто лет непотревоженная, Скрытый от всех, будет с. Mats, apdoro! Да, да. Идите сюда, я нашел чудесную поляну Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем Спешите ко мне, все, все! Слуги, готовьте завтрак! принц, вам нравится? Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок? Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок? Возможно, да. О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах? Все это так таинственно и необычно, я не знаю что происходит со мной. Но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется. Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. А ч ⁇ мой принц? Ты знаешь, Фортуне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортуне. Слушай, мой принц. Господа, на коней. Трубите сбор, ловчи. На кабана. На кабана. Она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только, только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу. Откуда появилась здесь эта изумительная ладья, сверкающая перламутром и жемчугом, Она подплывает ко мне. О, я не в силах вынести ее волшебного блеска. трепетом робкой надежде твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями в непроходимой чаще. Как спасти ее, как найти? Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней. Я сниму с нее чары и, если нужно, отдам ей жизнь. Войди в мою ладью, Дозире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь не сможет пролететь птица путь наш не близок и лежит он через сказочные страны по волшебным дорогам фантазии Чудо! Чудо! Деревья, словно живые, Поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, Чтобы не задеть нас. Цепкой плющ, сливаясь в гибкие кольца, Опадает на землю, устилая нашу дорогу Мягким зеленым ковром. Это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся. Они провожают нас, приветливо машут вслед. Это сказки, Дозире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок. Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят. Смелей! Ты победишь! Ты победишь! Мы будем Ты рядом с тобой. тобой! Не бойся! Не бойся! Не бойся. Не бойся. Я не боюсь, о, нет-нет, Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, Скрывающий башни замка, Начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья Старинный замок. Да, Дозире, мы уцели, теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один, мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дозире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью. все-таки пришли, пришли через сто лет. Она, фея сирени, и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину затянувшие окна замка, я вижу их ладью, они приближаются, приближаются, и все кругом расступается перед ними. О, страдание, о, мука черная! Я еще не сдалась. О, нет! Слышишь, ты, волшебница, Зверкающая молодостью и красотой, Ты еще не знаешь Всей силы моей ненависти, Моей злобы. И ты не знаешь, Что я живу в этом замке. Живу давно. Ох, как давно! С тех пор, Как все заснули, <с1> <смех> Эй, слуги! Сейчас к нам замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно? Не пусть... Не пустим, не Змеи, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щель каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть. Он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышаться. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один, ну, берегись. Почему? Почему он вошел в ворота? Почтена, Карабос! Все твои черные силы погибли. Уйди с нашей дороги. В замок пришли сказки. Не пущу! Не пущу! Не пройдешь, Каврори! Поздно, Карабос. Окна и двери открыты, И в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери. Нет! Нет! Никогда! Победил Дезире, коробос больше нет, иди к Авроре, путь свободен, вот она, видишь? Она, Аврора, о, моя принцесса, моя любовь, проснись. Дези Ре. какое красивое имя. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы и шелестят деревья. Запели птицы, и фонтаны снова рассыпают свои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает. То, что предсказала фея сирени, сбылось. Да, сбылось. Спустимся в парк принцесса. Солнце зовет вас. Вашу руку, принц Дезире. «Прицесса, не уходите так далеко, не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас!» «Дорогие гости!» мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И мне... Не продолжайте, Каталебют, ведь это еще секрет. Ну, какой же секрет, Ваше Величество? Посмотрите сами. Отец! Вот мой избранник, принц Дезире. Ваше Величество, дайте мне обнять вас, дети мои. Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура! Ваше Величество, взглянечка еще гости, да какие! Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья. Сказки, самые дорогие друзья, и они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка. «Милости просим, милости просим, танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь! Сегодня светлый день!» случилось